Глава 15. После моей победы над Тойотоми Шимой боевые действия сошли на нет. Не то чтобы напряжение спало, и мы, и они еще полдня перекидывали силы с одного участка на другой, после чего Щукину это надоело, и он изобразил атаку по одному из направлений. Тойотоми намек поняли и вновь ушли в глухую оборону, но ну мы, наконец, начали разбираться с тем, что свалилось нам на голову утром. Первым делом отправили людей на тот участок, где чуть не погиб Казуки. Было необходимо все прошерстить, забрать погибших, проверить, не осталось ли раненых, выкопать тех, кто оказался под обломками, заново укрепить оборону. В общем, дел там хватало. Параллельно начали проверять дома на предмет потайных ходов. Занимались этим недолго, за два часа не было найдено ничего, так что приняли решение обрушить здание в самых опасных для нас местах. Да, поспешно и топорно, но в тот момент нельзя было тормозить. Вовторение той ситуации, что произошла с Казуки, никто не хотел. Отношение к подземным ходам — это вообще наша самая большая и, прямо скажем, тупейшая ошибка. Принимать в расчет, что Тойотоми могут уйти из квартала по подземному ходу, но не подумать о том, что этих ходов может быть больше одного — и что они могут пролегать по всему кварталу и даже вести за его официальную территорию, трындец, короче. Больно, обидно и стыдно. Наши потери в тот день составили 28 человек, и все они пришлись на тот злополучный участок обороны. Даже на главном направлении атаки, а ведь там бои были не чета тому, через который прошел Казуки, никто не погиб. Там и было-то всего двое раненых. Вот что значит грамотное планирование с подготовкой и в противовес ему тактическая ошибка. С участка А2 мы вытащили всего семерых раненых, не считая тех, кого выкопали из-под обрушенного дома. Но там были бойцы в МПД, и кроме гордости, в них ничто не пострадало. После того, как я разобрался с мастером и вернулся на улочку, где все началось, увидел шатающихся по округе бойцов. Двое охранников «Казуки» пришли в себя и бродили в поисках раненых. Выжившими оказались оба учителя, что неудивительно. Эти ребята вообще покрепче простых бойцов. Правда, и они находились в некотором неадеквате, практически не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Как выяснилось позже, они тупо искали тело своего господина, которого не обнаружили, придя в себя. В общем, быстро просканировав местность обнаружением жизни, которые в городе полноценно я могу использовать всего секунд двадцать или около того, я с помощью учителей вынес тех выживших, до которых можно было быстро добраться. Увы, но надолго задерживаться в том месте было нельзя. Крупные силы противника находились уже буквально на соседней улочке. Казуки пережил случившееся нормально. У ведьмаков вообще железобетонная психика, которую практически невозможно расшатать. Как и обычные люди, со временем мы можем меняться, но это относится к характеру. Психов же среди ведьмаков почти нет. Ну а те, которые есть, были ими еще до того, как стали ведьмаками. Да и они... Если человек любит убивать, а со временем убийства ощущаются все лучше и лучше, человек как минимум изменит свое поведение. То есть вроде бы псих, но контролировать себя приходится. Простой человек окончательно бы сбрендил, а ведьмак, Не знаю. Все это просто пример, а на деле я с подобными психами не встречался. Я сейчас про психопатов-убийц. Если брать просто психов, то у французов был один парень, который утверждал, что знаком с библейской Евой. В общем, Казуки пережил случившееся нормально. Никаких рефлексий, никаких слез в подушку. А вот командир его охраны... Не скажу, что он прям в психо превратился, Но далеко не каждый будет упрашивать начальника, чтобы тот его казнил. Типа он не справился с заданием и не смог защитить господина. И это при живом господине. Охранник сам себе Харакири не сделал только потому, что считал, будто не имеет права забирать урода жизнь, которая ему не принадлежит. Блин, мне полчаса потребовалось, чтобы убедить его в том, что если Казуки выжил, то охрана выполнила поставленную перед ним задачу. Этот японский менталитет меня порой вымораживает. Или это не менталитет, а мужик реально по фазе поехал? Ну а вечером мы с Щукиным разбирали накопившиеся за день дела. Точнее, разбирал он, а я просто доклады читал. «Восемнадцать беспилотников?» — поднял я взгляд от планшета. «Всего», — ответил он, не отрываясь от экрана монитора. «Сбили только семнадцать. Плюс вертолет, который летал неподалеку. Его мы трогать не стали». С вертолётом понятно, далеко не каждый может себе позволить летать на вертушке в черте города и ссориться с такими, убивая их людей, не самое умное занятие. Тем более, что вот так в наглую наблюдать за нами могли только люди-императоры. Хреновенько, только и бросил я. Тебе не наплевать, посмотрел на меня Щукин. Всё равно уже все знают, что ты патриарх, а демонстрация уровня силы идёт тебе только в плюс. «Я не о засвеченном уровне сил парюсь», — поморщился он. «Меня больше волнуют засвеченные возможности. Одно дело то, что я победил мастера, и совсем другое, как именно». «Ну», — задумался Щукин на секунду, — «так-то да. Только вот даже я, зная о тебе очень многое, не смогу тебя победить. Не думаю, что тут есть повод для волнения». «Ты всего лишь один», — ответил я, — «и говоришь о честном поединке». — Тоже верно, — потер он подбородок. — Не, все равно ничего страшного не случилось. По-настоящему за могли следить только Тойо -Томи. У остальных и ракурс был не очень, и расстояние большое. А о Тойо вряд ли начнут раздавать всем полученную информацию. Слишком уж она ценная. — Очень даже могут. Как минимум продать. Но тут уж ничего не поделаешь. Во время того боя мне было не до камер, которых здесь полно. Вокруг точек нашей дислокации мы все зачистили, а вот там, где я дрался с мастером, система слежения никто не трогал. В общем, конечно, жаль, но и всю жизнь скрывать свои возможности не получилось бы». Мои мысли прервал звонок мобильника. «Слушаю», — произнес я. «У меня только что был разговор с императором». заговорила на том конце провода о Тарашеке. И он настоятельно просил о встрече, так что возвращайся. «И когда мне назначено?» — спросил я, поймав заинтересованный взгляд Щукина. «Завтра утром», — ответила она. «Завтра утром, значит», — произнес я задумчиво, окидывая взглядом комнату. «Не глупи, малыш!» — правильно поняла мой задумчивый тон о Тарашеке. — Не стоит ехать к императору прямо оттуда. Никаких плюсов это не даст. Возвращайся. Примешь душ, позавтракаешь, переоденешься во что-нибудь поприличнее и спокойно доедешь до дворца. — Ладно, как скажешь, — улыбнулся я. — Вот и отлично, — сказала она. — Может, заодно и козуки с собой возьмешь? — Возьму, — ответил я. — Хм, рада это слышать, — произнесла она с подозрением в голосе. Явно не думала, что я соглашусь так быстро, если вообще соглашусь. «Я не сторонник лишнего риска», — пояснил я. «Ну да, конечно», — прервал меня ее ехидный голос. «Как минимум чужого риска», — уточнил я. «Да и сам лишний раз неважно. Казуки получил здесь все, чего я хотел. Если останется, это будет уже непродуктивно». — Как скажешь, — произнесла она. — Главное, забери его оттуда. — Если это всё, тогда отбой. — Жду вас, — закончила она разговор. — Я возвращаюсь, — сообщил я Щукину, который не отрывал от меня взгляд. — Сказуки. — Я рад, — кивнул он. — Что-то серьёзное? — Император, — пожал я плечами, после чего поднялся со стула. — Что ж, мы знали, что это произойдёт, — вздохнул он. — Удачи. «Надеюсь, она мне не понадобится», — произнес я. «Кстати, отправь домой выживших телохранителей парня». «Сделаю», — кивнул он мне. Это был недобрый вечер, еще хуже прошлого. В гостиной главного особняка осажденного квартала собрались глава клана, его наследник и старейшины, которые напряженно смотрели на экран огромного телевизора, где демонстрировалась запись боя патриарха и погибшего Тойотоми Шимы. Экран телевизора был разделен на девять частей, так что собравшиеся люди могли наблюдать за боем с разных ракурсов. Вот демонстрация закончилась, и в гостиной наступила полная тишина. Даже оставшиеся в особняке слуги старались в этот момент держаться подальше от этого места. — Думаю, смотреть в четвертый раз бессмысленно, — произнес глава клана. Потом сами пересмотрите, если вас что-то заинтересовало. А пока высказывайте свое мнение. Если честно, у меня в голове не укладывается то, что я увидел, — высказался хмурый наследник. Впрочем, все присутствующие в гостиной мужчины были хмурыми. Патриарх равный мастеру? Может, это... не знаю. Афера какая-нибудь? Ранг учителя, усиленный артефактами или еще что-то? «Какая к демонам афера?» — чуть повысил голос один из старейшин Тойотоми Сурахико, отец погибшего Шима. «Ни один пользователь Бахира не сражается подобным образом». Один из охранников в поместье Кена был свидетелем, как Аматеру использует свою силу, и Бахира он не почувствовал, — поддержал брата глава клана. «Значит, это очень продуманная афера», — закусил у дела наследник. «В это поверить проще, чем в восемнадцатилетнего патриарха, равного по силам мастеру!» То Широ произнес спокойно глава клана. «Не чуди! Слишком многое говорит о том, что это патриарх. К тому же лично мне проще поверить в такого вот патриарха, благо мы про них и не знаем ничего толком, чем в восемнадцатилетнего мастера, пусть и с артефактами». — Про патриархов мы и правда мало что знаем. Там всякое может быть. Но чтобы Аматеру провернули что-то подобное, — покачал головой Осаму, самый младший из братьев-старейшин, — заявить на весь мир, что у них есть патриарх, которого, по сути, нет? — Как я и сказал, слишком многое говорит о том, что это патриарх, — произнес глава клана. — Получается, мы все это время пытались убить фактически мастера, — покачал головой Ниджия, третий и старейшин. «Неудивительно, что у нас ничего не вышло». «Кто ж знал?» — вздохнул Усаму. «Никто и предположить подобного не мог». «Мастера не небессмертны», — произнес зло Сурохико. «Кому как не нам об этом знать. Убьем и эту тварь». «Что там с твоим внуком?» — спросил его глава клана. «Да ищи крепкий парень. Выдержит», — ответил раздраженно Сурохико. Он потерял отца и брата, мог бы и... — начал глава клана. — А я сына и внука! — взорвался Сурахико, правда, почти сразу успокоился. — Не волнуйся о нем. Твой внук позаботится о младших. У Кена достаточно мозгов и силы воли. С этим глава клана спорить не мог, только вот Кен не сможет заменить родного деда. С другой стороны, учитывая, в каком состоянии Сурахико, может, оно и к лучшему, что даичи займется Кен. «Как скажешь», — произнес глава клана. «А теперь давайте более предметно. Кто что скажет по самому бою». «У меня такое впечатление, что парень предугадывает ходы противника», — заметил Осаму. «Не согласен», — ответил Нидже. «Я поначалу так же думал. Но тогда бы он не впечатался в щит Шимы. Меня больше беспокоит момент, когда Аматеру перепрыгнул щит». В тот момент Шима его будто бы не видел. «Думаешь, Аматэру может влиять на разум?» — спросил глава клана. Его тот момент тоже смутил. «Возможно», — кивнул Ниджея. «Но на записи мы все видели. Возможно, вооруженный взгляд сможет нас защитить. Шлем МПД или что-то такое. Чтобы мы видели его через камеру. Плюс аматеру за весь бой использовал эту технику всего один раз». Может, с ней не все так просто? Далее пошло обычное, можно сказать, рабочее обсуждение прошедшего боя, который разобрали чуть ли не посекундно. Продолжалось это долго, так что, когда за окном уже была глубокая ночь, глава клана решил, что пора закругляться. «Все. Хватит на сегодня», — сказал он. «Мы уже не молоды и не можем обходиться без сна. Завтра продолжим». «Рёта», Я хочу командовать отрядом, который пойдет за Аматеру. — Как скажешь, — кивнул глава клана. — Это твое право. — Тоширо, останься на пару слов. Когда старики покинули гостиную, Тоширо спросил у отца. — Надеюсь, ты не хочешь озадачить меня чем-то мозговыносящим? Наедине сын позволял себе говорить достаточно свободно. — Ничего такого, что не было обговорено ранее, — усмехнулся Рёта. Ты должен покинуть квартал. Отец, — начал было Тоширу, — дело не в том, что ты наследник, — прервал его глава клана. Просто именно ты ответственен за Хоккайду. — Только не говори, — вздохнул Тоширу. — Это надо было сразу сделать, но я поддался на твои уговоры и оставил тебя здесь. — Хватит. Это не игры. С последним покушением мы, получается, подставились. «Уж не знаю, откуда Аматеру узнали о том, что за всем стоим мы. Но явных доказательств у них нет, иначе нами бы уже занимался император. Так что придется использовать грязные методы». «Хочешь подставить клана Хоккайдо?» — спросил тоширу. «Да», — вздохнул Рёта. «Жаль, что причина не та, что планировалась. Жаль, что нам вообще приходится так поступать. Но сейчас у нас просто нет выбора». Император обязательно спросит Аматеру, почему они объявили нам войну. «Но без Хоккайдо весь план летит к черту», — произнес Тоширо. Подстава кланов в Хоккайдо была запланирована с самого начала, и для этого уже все было готово, разве что Тойо Томми хотели просто держать их за горло, в случае чего... Но раз уж такое дело... «План уже полетел к черту», — поморщился Рёта. «Так что готовься к тому, что все придется начинать сначала». Скорее всего, ты, как и мы с братьями, не увидишь окончания этой истории, так что наша задача — сохранить как можно больше и подготовить все, что нужно для Кена. Но сначала мы должны выжить. На этот раз мне не предложили сесть. Я стоял напротив сидящего за своим рабочим столом императора и ждал, когда он начнет разговор. Выглядел правитель Японии прямо, скажем, недовольным. Вроде всего лишь поджал губы и чуть прищурился, но вряд ли нашелся бы человек, который в тот момент смог бы ошибиться в его настроении. Мрачную атмосферу подчеркивал и сам кабинет, освещенный всего двумя торшерами и настольной лампой на столе главы государства. Как будто в полутёмную пещеру попал. «Скажи мне, Матэру Кун...» «На каком основании ты объявил войну клану Тойотоми?» — нарушил он тишину. «Попытка убийства», — ответил я. тоётоми пытались убить меня». «Тогда почему я узнаю об этом постфактум?» — задал он очередной вопрос. И не продолжил, молчит, ждет ответа. И тут надо понимать, что без уточнений прозвучали его слова довольно вызывающе. Пусть Аматеру всего лишь свободный рот, а он император, но...» «Потому что это дело касается только нас?» — добавил я в голос вопросительных интонаций. «По-твоему, заминированные тоннели и мосты меня никак не касаются?» — чуть приподнял он бровь. «Я так не считаю, Ваше Величество», — произнес я спокойно. «Именно поэтому без промедления сообщил о данном факте в полицию». «Тебе не кажется подозрительным, что почти сразу после этого род Аматеру объявляет войну клану Тойотоми?» — спросил он с иронией. «Не кажется», — ответил я твердо. «Позволю себе напомнить вашему величеству, что Аматеру не какие-то там шавки подзаборные, которые всего год как стали аристократами. Мы умеем ждать. Даже если бы в минировании были замешаны Тойотоми, а мы каким-то образом узнали об этом, никто из нас не стал бы объявлять им войну так скоро. Я готовился к ней не один месяц и ударил ровно тогда, когда посчитал правильным». «И когда же ты узнал про Тойотоми?» — спросил он уже обычным тоном. «После дня рождения друга», — ответил я. «После того, как на поместье Тойотоми Кена напали, мы смогли захватить пленного». Чуть позже его пришлось убить при попытке к бегству, но все, что требовалось, мы узнать успели. «Если они организовали то нападение», — произнес он, — «то и в этом они виновны». «Это решать вам, Ваше Величество», — чуть склонил я голову. «Но я бы не был так в этом уверен». «Поясни», — нахмурился он вновь. «На меня совершали покушение как минимум три стороны», — ответил я. Проминирование ничего не скажу, но до этого был кто-то с Хоккайдо и немцы. «Замечательно», — произнес император раздраженно, как будто я ему какие-то планы порушил. «В моей стране творится всякая дичь, а детали я узнаю от тебя». «Доказательств, как я понимаю, нет». «К сожалению», — кивнул я. «С Хоккайдо я вроде как договорился. Во всяком случае, покушений стало меньше». Но так как у меня были, это даже уликами не назвать. В общем, глава клана Мацумая даже намека на признание не дал. Но количество покушений уменьшилось, — произнес он задумчиво. Мне даже интересно, чем ты смог его зацепить. Естественно, интересно. Самое забавное, я имею полное право послать императора с его интересом. Вежливо, конечно. Просто расписал ему наши дальнейшие отношения, чуть пожал я плечами. «Это как?» — приподнял он брови. «Если бы кланы Хоккайдо не прекратили свои попытки устранить меня, мне волей-неволей пришлось бы объявлять им войну. Ничего хорошего это не принесло бы. Ни мне, ни им». «Аматеру против всего Хоккайдо?» — усмехнулся император. «Я бы сказал иначе», — произнес я серьезно. Сикоку против Хоккайдо. Вот тут ему резко стало не до шуток. Если треть японских островов воюет друг с другом, лихорадить будет всю страну. Это я еще не упомянул других аристократов Японии, которые решат встать на мою сторону. Тут тогда реально трэш начнется. А император вроде как и вмешаться не сможет. О нет, он вмешается, найдет способ, но это вмешательство не сможет остановить войну. Что Аматеру, что клана Хоккайдо, что предполагаемые союзники Аматеру далеко не гильдии Гара-Гара-Хэби. Мы жестких намеков не понимаем. Забавно, но, похоже, император только сейчас осознал, нутром, можно сказать, почувствовал, что Аматеру никогда и не были беззубыми старикашками. Роду просто не хватало крепкой мужской руки. А уж устроить хаос в стране Аматеру и без меня могли». Просто все привыкли к катарашике, которая, помимо того, что женщина, еще и старалась не выделяться. Несколько десятилетий пассивной жизни и аматеру вычеркнули из числа серьезных игроков. Только вот сила рода, точнее его возможности, собираемые тысячелетиями, никуда не делись. А это далеко не только деньги или артефакты. Признаю, я и сам поначалу повелся на поверхностный образ рода, Атарашеки вовсе в него верила и проецировала на окружающих. Однако я привык использовать все доступные мне ресурсы, выискивать их по самым темным и пыльным углам, так что достаточно быстро вник в ситуацию. Куяма Кента — идиот, упустивший подобный ресурс из клана. У него был тысяча и один способ удержать Атарашеки, не допустить саму мысль об уходе. Он же начал выжимать Аматеру досуха. Причем, как последний слепец, до конца не видя, что именно он упускает. Зашоренность взглядов, ну и женщина у руля рода, что, в общем-то, тоже зашоренность. К сожалению, мы до сих пор не можем считаться сильным в военном плане родом. Хотя, пожалуй, не так. В войне с нами поплохеет кому угодно. Но вот побеждать топовые кланы и рода мы все-таки не сможем. И это если мы будем готовы к войне. а без подготовки нас и Тойотоми сомнут. Уничтожить не смогут, для этого им пришлось бы весь сикоку вырезать, но на остальных островах мы бы потеряли все, а ведь именно там наши основные активы. Отдельно в плане войны идут кланы Хоккайдо. Их действия вне своего острова ограничены, захватывать наши активы, те же родовые земли, они не могут, а вот разрушать их в хлам — это пожалуйста». Так что в войне с нами хаос и деструкции будут твориться по всей стране. Мы ведь тоже сможем только разрушать. Война на истощение, в которой Аматеру не победить. Но, как я и сказал императору, плохо будет всем. И ему в том числе. «Что ж», — произнес император, — «будем надеяться, что кланы Хоккайду прониклись с перспективами войны». «Значит, ты утверждаешь, что это не они и не Тойотоми». — Я не могу ничего утверждать, Ваше Величество, — ответил я, держа лицо. — Это может быть кто угодно. Доказательств у меня нет. А обвинять кого-то голословно Аматеру не будут. — Но на Хоккайду ты поехал без доказательств, — заметил он. — Это был блеф, — пожал я плечами. — Попытка уладить все мирно. Я ведь не обвинял их на всю страну. Ну, — но так и я не... — запнулся он. «Хмм, чуть ерунду не сморозил. Что там с немцами?» «Ну да. Император и есть вся страна». «В России меня тоже пытались убить», — ответил я. «Но та попытка была в торопях. Впрочем, мы только и смогли узнать, членами какого отряда наемников были убийцы. Тоже так себе след. Можно считать, что это просто мои ощущения, как с Хоккайдо. На деле я не могу утверждать, что это кто-то из немцев». «А я вот сомневаюсь, что это...» — начал он, но замолчал о чем-то задумавшись. «Вот о томе союзник как раз немецкий род. Перешли мне все, что тебе удалось узнать по тому делу». Немного нагло с его стороны, но главе государства простительно. «Как скажете, Ваше Величество», — поклонился я. «Но не могу не заметить, что это могут быть и англичане, как и американцы, с которыми воюет мой род. «Кстати», — откинулся он на спинку кресла, — «меня давно терзает любопытство. Что именно вы не поделили с Хейгами?» «Прошу прощения, Ваше Величество, но это личное», — ответил я, вновь поклонившись. «Задать вопрос он может, а вот настаивать уже нет. Пусть я и не из клана, но и не имперский род. Плюс та война никак его не задевает». «Жаль, жаль», — сказал он тихо. «Если что, не стесняйся просить помощи. Мне бы не хотелось терять патриарха подобной силы». «У нас есть казуки, ответил я осторожно. «Если я умру, страна ничего не потеряет». «Она потеряет престиж», — произнес он веско. «Страна не может себе позволить потерять патриарха, равного по силам мастеру». «Все-таки знает». Неудивительно, но была надежда, что тот вертолет следил за другим участком боя. Да и далековато он был. Очень хотелось огрызнуться, пусть и мягко. Напомнить, что патриарх Аматеру принадлежит именно Аматеру, а не ему, так что мне плевать, чего ему там хотелось бы. Но, естественно, я этого делать не стал. — Как скажете, Ваше Величество, — произнес я сухо. Мне вот интересно, что ему действительно от меня нужно — престиж страны или система обучения и развития патриархов. Надеюсь, ты понимаешь, что очень важен, и не будешь рисковать сверх меры, — вздохнул император, после чего махнул рукой. Ладно, иди. И у меня, и у тебя, и без этого разговора хватает дел. Всего хорошего, Ваше Величество, — поклонился я напоследок. После ухода молодого Аматеру в кабинете императора воцарилась тишина. Сам хозяин помещений сидел, прикрыв глаза и обдумывал ситуацию с патриархом. Вокруг парня было слишком много войн. Те, что могли произойти, те, что уже идут, внутри государства, за его пределами. Причем самого Аматеру Синзи это нисколько не напрягало. Император был уверен, что парнишка четко осознавал всю опасность войн для всех сторон, но словно... он словно находился в родной стихии. Одновременно и воин, и полководец. Хотя это, наверное, слишком однобокий взгляд. Аматеру словно кризис-менеджер на работе. Хороший кризис-менеджер. Ему плевать, война вокруг, политика или бизнес. Для него это все просто работа. А личная сила — один из инструментов решения проблем. Очень похоже на самого императора, только вот парню всего восемнадцать. Управление, политика, финансы — его уровень слишком высок для подобного возраста. Истинно гений. При общении с ним приходится продумывать каждый шаг, очень тщательно следить за тем, что и как ты делаешь. И это все сильно напрягает. В этом плане Саматеру Синзи в империи никто не может сравниться. Да, несомненно, на стороне парня играет статус его рода, если бы не это. Ну да, тогда бы он по его императора мнению скатился бы до уровня глав родов Тайра, Утома, как у Цутивару, Фудзивару, Куяма, Куяма Кенты. Нынешний глава этого клана и в подметке не годится кента Кентакуну. В общем, Синзи даже без своего статуса аматеру является очень сильным оппонентом в политике. Причем у него иногда чувствуется нехватка знаний или опыта, но это не помогает, а мешает, заставляет расслабиться, а в серьезных переговорах даже мгновение слабости может больно аукнуться. Эх, ему бы такого внука, даже без патриаршества. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет вошел его старший сын. «До «Да чего такой смурной?» — спросил он. «Его наследник. Его гордость и надежда. Иногда чуть наивный, иногда слишком справедливый, но крайне умный и умеющий быть жестким. Мало кто знает, но еще в старшей школе Нарухита играл на бирже», И сумел за три года скопить огромный капитал, который в 18 лет использовал, чтобы открыть ряд компаний, приносящих прибыль до сих пор. Так что в некоторых аспектах он ничем не уступает Аматеру Синзе. По факту, ему бы чуть серьезнее в кое-каких вопросах стать, и император назвал бы своего сына идеальным, таким, как нынешний глава Аматеру. Впрочем, сравнивать их немного некорректно. Нарухита никогда не действовал полностью самостоятельно. За ним всегда маячил императорский род А вот внук, второй после сына наследник, такое право себе выбил. Блажь на самом деле, но пусть его. Ютанари даже участвовал в турнире Декисюро в один год и в одном классе с Аматеру Синзи. Под чужим именем, естественно, изображая простолюдина. Правда, об этом многие знали, хоть и помалкивали. Жаль, что выступил он так себе, но это было ожидаемо. Бойцы их рода набирали сил несколько позже остальных. Ну, хоть отборочный и прошел. Забавно, что сейчас некий Табата Томео работает не где-нибудь, а в Шидо Тимору. Ютанари вообще довольно высокого мнения об Аматеру Синзи. Порой императору казалось, что слишком высокого. — Ты с чем-то важным? — вздохнул император. «Я договорился с русскими по поводу трубы», — ответил Нарухито по пути к отцовскому столу. «Это хорошо», — кивнул сам себе император. «Какова наша доля участия?» «Пятьдесят на пятьдесят твои уже Да какого хрена у тебя постоянно так темно?» — произнес чуть согнувшийся Нарухито. Забавный факт, но мизинец на ноге в отцовском кабинете отбивал только он. — Потому что это весело, — не повел и бровью император. — Садись уже. Доковыляв до ближайшего к столу отца кресла, Нарухита рухнул в него. — В общем-то, — произнес он, — я хотел посоветоваться. — Привлекать немцев или нет? — Привлекай, — почти сразу ответил император. — И французов. Нам сейчас важно начать какой-нибудь совместный проект. «Французы, — Французы, — точно, — проговорил Нарухита тихо. Про них-то я и забыл. — Кстати, хорошо, что ты зашел, — продолжил император. — Хочу поручить тебе одно дело. Нарухита уже было набрал в грудь воздуха, чтобы возмутиться, дел у него и так было навалом, но все же не стал. — Что на этот раз? — спросил он, изображая усталость. — Аматеру Синдзи, — ответил император. — С этого дня он на твоей совести. и с его выходками разбираться тебе. Постарайся заручиться его дружбой, только без...» Замолчал он, подбирая слова. «Без неожиданной помощи. Все должно выглядеть логично, а не как подкуп». «А ты что?» — нахмурился на Нарухито. «У тебя же вроде все нормально, Самотеру, было». «С родом — да, а вот конкретно с парнем поджал губы императора». — Где-то я ошибся. — Ну да, с теми налогами, — начал Нарухита. — Хватит, — резко прервал его император, — напоминать мне про тот эпизод. — Ладно, ладно, как скажешь, — усмехаясь, поднял руки Нарухиту. — Но все же, ты ведь сам говорил, что тебе интересно с ним общаться. — Интересно, — вздохнул император. — Общение с ним словно шахматная партия. На все время идет куда-то не туда. Так что немного смошенничаем. Ты, главное, учти. Глава Аматеру не юнец. Не повторяй моих ошибок. Не важно, сколько ему лет, он очень серьезный оппонент. Глазом моргнуть не успеешь, как уже сам будешь ему налоги платить. Подавив улыбку, на Нарухита кивнул. Отец и сам не замечает, как постоянно вспоминает ту историю с налогами. «Учту», — произнес он. «Он ведь сегодня должен был зайти. Опять что-то произошло?» «Ах да», — кинул император взглядом свой стол, после чего взял в руки флешку. «Держи. Обязательно посмотри как можно быстрее». «И что там?» — спросил Нарухита, забирая флешку. «Запись боя Аматеру и мастера Тойотоми», — ответил император. «Что? Прости?» — не понял Нарухиту. «Запись того, как Аматеру Синзи побеждает мастера», — произнес император. «Один на один. Хотя нет, вначале там еще учитель был. На стороне Тойотоми, если ты не понял. Заодно посмотришь, как быстро Аматеру может расправиться с бойцом подобного уровня». «Дуэль в Декисеро — не более чем издевательство со стороны парня». «А это точно был Аматеру?» — всё никак не мог поверить в новость на Рухиту. «Точно», — ответил император. «Понимаю тебя. Я и сам не до конца верил собственным глазам. Но факт есть факт. И нам крайне важно узнать, насколько его сила в систематическом обучении — а насколько в гениальности конкретного человека. Мне такое узнать уже не светит. Даже если второе, — рассудительно заметил Нарухиту, — он наверняка может обучать других, хоть чему-то. Нарухито правильно понял отца. Проблема была в том, что парень мог действовать по наитию, не понимая, как и что работает, просто используя. Император и его сын точно знали, что некоторые свои способности патриархи не могут объяснить. «Тоже так думаю», — кивнул император. «Методичка, которую он прислал, очень интересна, но, судя по всему, очень скудна». «Если принять как факт, что Аматеру равен по силам мастеру, то да, скудна», — произнес задумчиво Нарухиту. «Но при этом довольно лаконично и структурировано». «Вот именно!» — согласился с ним император. «Он явно может рассказать больше. Вопрос, насколько больше?» «Да уж!» — покачал головой на Рухиту. «Тут работы не на один год. Даже просто втереться к нему в доверие будет непросто. Благодаря кое-кому!» — кинул он взгляд на отца. «Ты справишься!» — проигнорировал намек император. «Должен справиться!» Заодно позаботишься о том, чтобы он эти годы прожил. Главное, не дави. Гордость и наглость Аматэру парень унаследовал полностью. — Я понял, отец. — Постараюсь, — кивнул Нарухиту. — И вот еще что, — произнес император, после чего замолчал, обдумывая мысль. — Проконтролируй лично расследование последнего покушения на парня. — Это где туннели и мосты минировали, — уточнил он. «Да», — подтвердил император. «Особо туда не лезь, не твое это дело, пусть профи занимаются. Но если будет какой-то результат, ты должен знать об этом первым. И, по возможности, постарайся, чтобы об этом результате знало поменьше народу. Никакой секретности, просто придержи информацию». «А в чем дело, ты не понял Нарухиту?» «У меня такое чувство, — начал император, — что парень знает виновника». и ему выгодно чтобы о нем узнали другие. На сокрытии информации мы его точно не поймаем. Но намекнуть между делом, или даже просто проговориться о том, что мы в курсе, — произнес император с намеком, — это точно заставит его напрячься, — качнул головой на Рухиту. — Я понял твою мысль. Но если уж ты повесил парня на мою шею, то и разбираться позволь самому. Идеи хорошие, но, возможно, я придумаю что-нибудь другое. Немного помолчав и глядя на сына, император кивнул. — Ты прав. Теперь это твоя забота.